Глава 35. Рассветает братва, заметил кто-то из пленных моряков, которые сидели возле трапа неподалеку от Гродова. И может случиться так, что это наш последний рассвет. Гродову была понятна тревога этого парня. Погружая согнанных из разных лагерей пленных на баржу Сатул-Маре, румыны так и не объяснили, куда их намереваются переправлять. И хотя Жодин пытался объяснить, что их везут в Румынию, среди солдат тут же появился слух о том, что на самом деле их вывозят в море, чтобы расстреливать прямо на палубе и топить. Кто-то даже вспомнил, что в свое время Белогвардейцы вывели на Одесский рейд целую плавучую тюрьму и открыв Кингстоны, так и затопили вместе с заключенными. Жорко пытался успокоить паникёров. убеждая, что сведения, которые они с майором получили в лагере, верны, поскольку исходят от надежного человека. Но Дмитрий сам удержал его от дальнейшей полемики. Не стоит ораторствовать, едва слышно проговорил он. Тот редкий случай, когда паника поможет поднять людей на бунт. Вот и сейчас в тревоженному моряку не ответил даже сержант Что же касается Гродова, то он вообще держался особняком, предпочитая не встревать ни в какие разговоры, кроме нескольких слов, которыми время от времени перебрасывался с Жодиным, в основном для того, чтобы корректировать его поведение. Знать бы все таки куда они везут нас, вздохнул маившийся позади Дмитрия рулевой бронекатера, потопленного немцами где-то у Кимборнской косы. Неужели действительно в Румынию? Нет, в Сочи на отдых обронил Жодин. Ты думай, как из этого плавучего гроба выбраться? Назидательно осадил его рулевой. Майор открыл глаза и посмотрел в ту сторону, где находился металлический трап, выводивший в небольшую надстройку, отгороженный от палубы дубовой дверью. Из щелей в этой двери и дощатой палубе в самом деле пробивались лучики грязновато серого света, которые сливались с тусклым светом нескольких потолочных лампочек, находящихся в запаленных зарешеченных светильниках. Что служил рулевым, знаю точно, также в полголоса обратился он к беспокойному моряку: "Но вопрос. Ты что либо в судовых моторах смыслишь? Только пойми, вопрос ответственный. Да? Нет?" В ремонте мотора я не помощник, а так завести или заглушить на катере нас готовили таким макаром, чтобы в бою каждый мог заменить убитого или раненого товарища. Правильно готовили по науке, но среди нас есть моторист, тот, который только что объявил о наступлении рассвета, старшина второй статьи Воробьев». «Назовем его просто мотористом. Ты же рулевой. так проще. Да и фамилии и звания не раскрываются для тех, кто способен донести. Группируй вокруг себя надежных людей, особенно моряков. Есть командир. На какое-то время над трюмом Сатул Море снова нависло гнетущее молчание. Потом откуда-то с носовой части трюма, где находился задраенный люк, донеслось едва слышное, бессловесное какое-то пение. Гродов закрыл глаза и начал прислушиваться к мелодии. Ему вдруг почудилось, что слушает эту песню в деревне, сидя на возвышенности возле отцовского дома. В детстве он не раз поднимался на вершину холма, у подножия которого стояла хата деда Милетия, и слушал, как из долины, разделявшей их деревню на старое село и слободу, словно бы из глубин самой земли, доносится пение девушек, собирающихся у клуба на вечернице. Прислонившись к рундуку с песком, гродов незаметно для себя уснул. Когда же проснулся, увидел, что дверь в надстройке открывается, И в проеме ее, при ярком свете не жаркого солнца появляется голова рыжего унтер-офицера, того, который ударил Дмитрия прикладом в спину, когда загонял на баржу. Унтер грозно прорычал: "Вон от трапа!" и повел дулом автомата Всем отойти от трапа, иначе станет стрелять, предупредил Гродов трех пехотинцев, которые держались к ступеням ближе всех. Бойцы покорно расступились, втискиваясь между теми, кто сидел и лежал вокруг них. После того, как еще в Очаковском лагере один из пленных моряков узнал в Ефрейте Ремолюте командира десантного полка морской пехоты, все начали прислушиваться к каждому слову Гродова, воспринимая любой совет его как приказ. Румыны опустили в трюм три бачка и плащ-палатку, на которой было с десяток черных, как земля буханок хлеба. Унтер-офицер говорит в полголоса стал переводить сказанное румынам какой-то парень, который как оказалось неплохо владел молдавским, что в этих бачках суп, приготовленный в лучшем ресторане Бухареста, и что это все, до самого Галаца, то есть до пункта прибытия, мы ничего больше не получим. Великая Румыния заботится о нашей диете. Когда унтер-офицер умолк, Гродов оглянулся и увидел перед собой истощенное скуластое лицо. Кажется, он никогда не видел этого человека во всяком случае ни в очаковском лагере, ни в колонне, которую ввели в порт. внимания на него не обращал. Скотина этот унтер-офицер, молвил майор. Только этого ведь не переведешь. — Почему же можно и это, проговорил незнакомец сквозь сжатые зубы. только не сейчас. И тут же представился артиллерийский капитан Комов, сорокопяточник. В ногу ранили еще на Днестре, товарищ майор, на кузове госпитальные машины взяли, как подстреленного перепела в лесополосе. Не нужно стенаний, пора подумать над тем, как захватить баржу. «Поедим и подумаем, деловито ответил Комов. Если позволите, возьму на себя роль коменданта на этом боевом ковчеге. Вам это не к лицу. Не к лицу, это уж точно, заметил майор, наблюдая, как точно такую же плащ-палатку с хлебом и бак с похлебкой охранники спускают в соседний люк, особенно тамоицы в плену. И тут же громогласно объявил: "Даже в плену все мы остаемся солдатами. Поэтому, как старший по званию, назначаю капитана Комова капитаном баржи. С этой минуты приказы его выполнять, со всеми вопросами тоже к нему". В плащ-палатке было всего 10 мисочек, и пока трое пехотинцев, назначенных Комовым в качестве раздатчиков пищи, пытались справляться со своими обязанностями, Сам капитан вместе с гродовым Жодиным и рулевым, томясь голодом, присели неподалеку от трапа, чтобы посовещаться. Вопрос у нас один, молвил Гродов, стараясь говорить как можно тише, поскольку дверь пока еще оставалась открытой. Поднять восстание, перебить охрану и захватить баржу, дальше действовать исходя из ситуации. Судя по времени, мы уже вышли из Днепровского лимана и движемся в сторону Румынии. Поскольку речь шла о Галацце, который стоит на Дунае, идти костью этой реки мы будем вдоль берега. И еще, как вы заметили, конвоиры наши вооружены винтовками, однако несколько моряков мелькнуло с немецкими автоматами через плечо, такими же, как у этого рыжего унтер офицера, выступающего в роли нашего кормильца. Вот и нужно подумать, как завладеть хотя бы одним из этих автоматов, задумчиво произнес капитан. Что-нибудь обязательно придумаем, жизнерадостно заверил его Жодин. Если Гродов с нами, как-нибудь выберемся. Мы с ним, знаете, в каких передрягах бывали. "Сержант, укоризненно упрекнул его майор и тут же продолжил: "Во время посадки вы видели, что баржа большая, ходовой мостик и каюты команды располагаются ближе к корме. Там же находится и пулемет. Общая численность команды и охраны не менее двадцати человек. Так что жертвы с нашей стороны неизбежны, причем большие. И потом, неизвестно, идет ли за нами катер сопровождения", молвил Комов. вряд ли советских кораблей в этой части моря уже нет. Поскольку идти барже предстоит вблизи берега, появления нашей подлодки румынам тоже ожидать не приходится.